Глава 4. Представьте себя таким, каким вы хотели бы стать. Как вы убедились, Дейл Карнеги был сторонником контроля над мыслями. Зная, какие мощные это дает результаты, он поощрял в своих слушателях позитивные мышления, призывал их представлять самих себя в качестве успешных и счастливых людей. Он утверждал, что мы можем превращать мысли о себе в реальность. В следующем отрывке из радиопередачи Он рассказывает историю женщины, которая смогла полностью изменить ход своей жизни, просто став думать о себе по-другому. Персонаж этой истории страдал от робости и недостатка уверенности в себе, но сам принцип применим к любым чертам характера. Карнеги. Что же, Фрэнк, многие слушатели в своих письмах спрашивают меня о том, как им преодолеть застенчивость и робость. И, несомненно, это проблема огромной важности, но решить ее можно. Я знаю, что это так, поскольку лично помог тысячам людей. Но позвольте мне начать с одной правдивой истории. Я сказал истории, на самом деле здесь больше подошло бы слово «чудо». Это чудо произошло с сестрой одного из моих лучших друзей. Знаете, я ведь родился в старой добропорядочной общине в штате Миссури, и мне нравится, когда люди ничего не скрывают о себе. Поэтому если вы захотите убедиться в том, что эта история произошла на самом деле, Вы можете написать женщине, совершившей этот удивительнейший подвиг. Её имя – миссис И.У. Киддер. Она проживает по адресу 6015 Авеню Мэдден, Лос-Анджелес, штат Калифорния. 20 лет назад миссис Киддер, носившая тогда фамилию Маршал, была инвалидом. И она была инвалидом очень давно. У неё был эндокардит сердечного клапана, и врачи сказали, что любое физическое усилие или испуг – могут стать причиной её мгновенной смерти. Осенью 1923 года миссис Маршалл зашла в банк на авеню Индепенденс в Канзас-Сити, штат Миссури, и предъявила к оплате облигацию на тысячу долларов. Кассир отсчитал стопку купюр и протянул их ей. А затем всё как будто взорвалось. Не успела она протянуть руку к деньгам, как в банк ворвались грабители. Размахивая пистолетами, Они потребовали от банковских служащих поднять руки вверх. Посетителям банка они велели лечь на пол лицом вниз под угрозой смерти. Все повиновались, все, кроме миссис Маршалл, серьезно больной женщины. Похоже, она была из породы очень упрямых, верно? Гангстеры стали угрожать ей расправой. Они хватали ее за руки, они обзывали ее, они ударили ее в грудь прикладом автомата. Они грозились порвать ее на мелкие кусочки. И что же? Она умерла от сердечного приступа. Она показала, что боится их. Она легла на пол, как все остальные посетители. Ничего подобного. Она посмотрела грабителям прямо в их лица и торжественно произнесла. «Господь защищает меня. Я не лягу. Я не причиню вам вреда. Идите и делайте свое дело, но на пол я ложиться не буду». Бандиты были изумлены. Они никогда не встречали ничего подобного, и они отступились. Они ограбили банк, но не взяли тысячу долларов наличными, лежавшие на прилавке перед миссис Маршалл. И они не заставили её лечь на пол. Диктор. «Бог ты мой, вот эта женщина! Снимаю перед ней шляпу». Карнеги. «Минутку, Фрэнк. Вот ведь в чём суть истории. С этого момента миссис Маршалл стала другим человеком. Робкая, застенчивая, ведущая уединённый образ жизни», Она неожиданно преобразилась в полную энергию женщину с широким кругом интересов и нормальным, бесстрашным отношением к жизни. Как же могло произойти такое, казалось бы, невероятное перевоплощение? Я знаю это, поскольку, как я уже говорил, её брат – один из моих лучших друзей. И вместе с сестрой они и рассказали мне историю и объясняли случившееся чудо. Её тело не изменилось». У нее остались прежние зубы, волосы, кровь и кости. Единственное изменение произошло в ее мозге. Многие годы она думала о себе, как о застенчивом, робком, болезненном человеке. А как сказал Соломон за тысячелетия до Рождества Христова, «каковы мысли в душе его, таков и он». И естественно, она была именно такой, как о себе думала. Ведь разве можете вы, я, миссис Маршалл или кто угодно еще размышлять о вызывающем страх и при этом быть бесстрашным? Как можно думать о том, что вселяет робость, и при этом быть уверенным в себе? Если вы скажете мне, о чем вы думаете, я расскажу вам, что вы собой представляете. Это несложно, потому что ваши мысли делают вас тем, кто вы есть. Хотите изменить свою жизнь, Фрэнк? Диктор. Что ж, полагаю, некоторые перемены не помешали бы. Карнеги. «Замечательно, тогда я могу объяснить вам, как именно это сделать. Вы можете совершить их, изменив свои мысли». Однажды я провел день в обществе Мэри Пикфорд, известной американская киноактриса, в период, когда готовился ее развод с Дугласом Фербенксом. Многие думали, что она была несчастна. Но я увидел одну из самых лучезарных и умиротворенных женщин из всех, кого мне приходилось встречать». В чём был её секрет? Она рассказала об этом в своей небольшой книге под названием «А почему бы не прислушаться к Господу?» Позвольте зачитать выдержки из этой книги. Мэри Пикфорд пишет. «То, что происходит с вами или со мной в данную минуту, бесспорно является результатом того, что происходит в сознании каждого из нас, о чём каждый из нас думал годами. А осознаёте ли вы, что завтрашние события будут в значительной степени результатом того, о чем вы думаете сегодня. Ни вам, ни мне не удастся избежать результатов наших мыслей. Пока я еще не решила все свои проблемы. Но я решу их, потому что теперь знаю, когда я забочусь о своем мышлении, мое мышление заботится обо мне во всех аспектах моей жизни. А вот немного философии из моей записной книжки, автор Элберт Хаббард. Позвольте, я зачитаю. Каждый раз, выходя из дому, подберитесь, держите голову высоко, вдохните полной грудью, впитайте в себя солнечный свет, приветствуйте знакомых улыбкой и вкладывайте в каждое рукопожатие душу. Не бойтесь быть превратно понятым и не тратьте ни секунды на мысли о своих врагах. Попробуйте мысленно укрепиться в своем намерении что-то сделать и никуда не сворачивая идите прямо к намеченной цели. Представляйте себе того способного, серьезного, полезного человека, которым вы хотели бы стать, и эта постоянная мысль станет час за часом преображать вас именно в такую личность. Мысль превосходит все, праведная мысль будет услышана, стремление – залог свершений, и каждая искренняя молитва получает отклик. Мы становимся тем, что у нас на душе. Держите голову выше и подберитесь, мы – куколки будущего божества. Диктор. Звучит довольно воодушевляюще, не так ли? Карнеги. Конечно, звучит воодушевляюще, но при этом еще и помогает. Скажите, Фрэнк, что бы вы сделали, если бы у вас была фабрика по производству мороженого, и вы вдруг узнали, что вместо мороженого она выпускает карболку? Диктор. Думаю, что врезал бы им. Карнеги. Да уж, думаю, что врезали бы. Вы уволили бы своих сотрудников... и потребовали от фабрики выпускать товары, которые вам нужны. А самое главное для каждого из нас. Фабрика мыслей, которая находится в нашей голове и функционирует в данный момент. Не производит ли она застенчивость, в то время как вы нуждаетесь в самообладании? Не производит ли она страх, в то время когда вы нуждаетесь в смелости? Похоже? Попробуйте задать себе этот вопрос. Помните, что это один из важнейших вопросов, которые можно поставить перед собой. Спросите себя, что я буду с этим делать. Не задавайтесь вопросами насчет того, что будет делать с этим ваша мать, дядя Билл или сестра Мэри. Они не смогут сделать ничего, чтобы помочь вам, а вы способны на это. Вы и только вы можете изменить свои мысли. И поэтому, почему бы вам не начать прямо сейчас, сказав себе, «Я буду думать, что смелый и буду смелым». Это делали и другие. «Я могу это сделать, и я это сделаю». Диктор, соглашусь с вами, Дейл. это то, что надо делать всем нам. Карнеги, да, и приниматься за это нужно прямо сегодня, прямо с этой минуты. Вспомните, что говорит пословица «Хорошее начало – половина дела». Позвольте задать вам один вопрос, который продемонстрирует всю ценность этого совета. Знаете ли вы самый простой способ заставить себя встать с постели утром? Диктор, нет, но хотелось бы знать. Карнеги, Фрэнк, уже очень давно я понял, что встать из постели не трудно, труднее начать с нее вставать. Просто начать, а все остальное пустяки, и быть отважным тоже нетрудно, трудно начинать быть отважным. Поэтому смело подходите к первому же знакомому, которого встретите, и приветствуйте его с энтузиазмом. Сконцентрируйте всю свою энергию на том, чтобы быть уверенным, спокойным человеком, которым вы хотите стать. Как показывает история миссис Мартин, мы действительно то, что думаем о себе. Можно с большой пользой опираться на этот факт в своей программе самосовершенствования. Посмотрите еще раз на цитату из Элберта Хаббарда, прогрессивного писателя и мыслителя. Хаббард пишет. «Представляйте себе того способного, серьезного, полезного человека, которым вы хотели бы стать. И эта постоянная мысль станет час за часом преображать вас именно в такую личность». Представьте себе образ человека, которым вы хотите быть. Такая визуализация полезна. Примером тому может служить хорошо известное исследование баскетболистов из Чикагского университета. В течение месяца игроки выполняли свободные броски, а перед началом эксперимента были получены рейтинги попаданий каждого из участников. Спортсменов разделили на три группы. Участники первой группы не тренировались в свободном броске, и не представляли его себе мысленно, и их рейтинг попаданий не изменился. Участники второй группы ежедневно тренировались в свободном броске в течение часа, и групповой рейтинг попаданий возрос на 24%. А члены третьей группы, которые только представляли себе выполнение свободного броска, но не занимались, собственно, тренировкой, увеличили свой групповой рейтинг на 23%. Эти игроки стали успешными спортсменами, как и хотели, просто представив себя такими. Конечно, это не значит, что не нужно предпринимать конкретные действия по достижению своих целей и изменениям в своей жизни. Однако это говорит, что твердо придерживаясь в мыслях установки на свое лучшее «я», мы становимся лучше в реальной действительности. Помните, как сказал Дейл Карнеги, что сделать это можно только самому? Мы то, что о себе думаем. И поэтому почему бы не думать о себе, как об абсолютном совершенстве?